Глава 21. Кэролина Фарлоу. Вдруг все происходящее в моей жизни перестало иметь смысл. Внешнее мало что изменилось. Я ходила на лекции и семинары, готовила доклады и практиковалась в ледяных чарах. Участвовала в редких вылазках факультета в город. Но но делала это скорее машинально с пониманием, что именно так и нужно жить. Сама же не получала никакого удовольствия от всего происходящего. А смысл, стоит мне сдать последний экзамен мастеру Томпсону, как моя жизнь перевернется с ног на голову. Джона сообщил, что после празднования первого дня мы отправляемся в Кинош. Об этом не знал ни отец, ни бабушка, ни Бернард. Мне строго запрещалось об этом сообщать хоть кому-то. Только Кэсси была в курсе того, что мне предстоит уехать, но не представляла, когда и куда. Как успехи, она часто пропадала вечерами в моей комнате, словно ощущала, как остро я нуждаюсь в ее компании. Стоило мне остаться одной, как на плечи опускались мрачные черные монстры, заставляющие заниматься гнетущей рефлексией. Они проникали в сознание склизкими щупальцами, забираясь в самые потаенные уголки черепной коробки, выворачивали все, о чем я боялась помыслить. Я все равно не сдам экзамен мастеру Томсону на отлично, смысл даже пытаться, вяло ответила я, отодвигая учебник подальше. Хочешь сказать, что ты зря опережала моего братца по баллам на протяжении нескольких недель? подколола Кэсси. За эти долгие два с лишним месяца Мы с Реймондом виделись лишь дважды. Если не считать многочисленных пересечений в коридоре, где мы, словно два файерболла, выкинутых навстречу друг другу, пересекались в магическом векторе X, и расходились в разные стороны огненными брызгами. Если не считать сообщения, которые он отправлял каждые три дня, и на которые я отвечала раз в неделю. Если не считать, что Реймонд Коулс плотно поселился в моей голове. Видимо зря, невесело усмехнулась я. Теперь нет и никакого толка бояться, что отец будет недоволен моими отметками, если буквально через неделю мне предстоит попрощаться с именем Кэролина Фарлоу. Лучше расскажи, что у тебя с Ватыком, перевела я тему. Это всякое интереснее, чем принципы, которым руководствовался Сюзан IV в битве при Шрибе. Бесконтактный бой, минимальные потери с в тылу врага, тут же перечислила Кэсси. Я искренне поражалась наследнице рода Коулс. У меня никак не получалось понять, как она умудрялась засесть в середине рейтинга, но при этом с легкостью отвечать на любые вопросы, в том числе по общей магии. Это ты про Сюзанну четвёртого или про Ватыка? Никакой разницы, фыркнула Кассандра. Я с ним виделась лишь раз, когда мы с Реймондом пошли выяснять, удалось ли поймать Эстер. А он стена, непрошибаемая ледяная, ноль эмоций на лице, лишь сухое бу-бу-бу. Я не смогла скрыть усмешку. Ну вот что ты смеешься?» — взвилась Кэсси. «Вы, ледяные маги вообще крайне неприятные создания. Никогда не угадаешь, что вы чувствуете и думаете, одним словом зануды. Я уже подала документы на преддипломную практику под его началом. Декан одобрила выбор, а он? Ответа пока не пришло, кисло ответила Кассандра. Сестер тоже непонятки. Подозреваю, что она уже свалила куда-нибудь за границы королевства. Дай знать, если внезапно встретитесь с ней в ресторации в каком-нибудь ли рандевале. Я бросила на подругу осуждающий взгляд. Юмор это ее способ разрядить обстановку. Но вспоминать о том, что совсем скоро мне предстоит уехать, к тому же я явно ощущала, что всякий раз, когда Кэсси произносит название одного из соседних королевств, она с осторожностью хищника отслеживает мою реакцию, вдруг удастся узнать, куда я уезжаю. Все-все, молчу. Не хочешь завтра сходить со мной к Бернарду? Неожиданно для самой себя предложила я Кассандре. С братом я исправно виделась на выходных. Но если первые встречи дарили мне радость, совсем как в детстве, то последние раза три было тяжело. Брат стал раздражительным, замороченным и тяжело шел на контакт. Вроде радовался моим визитам, но в то же время слишком резко реагировала на многие вопросы. Я спрашивала у него про артефакторскую лавку, про то, как строится работа с Джем, а он от чего-то злился. Приводить к нему еще одну из рода Коулс было откровенно плохой идеей. Но я поймала себя на мысли, что куда с большей охотой провела бы отведенные мне дни в компании обоих наследников семьи Коулс, чем с Бернардом. Он отдалился, и мне следовало это принять. Мы завтра после экзамена Рея сразу выдвигаемся в поместье. Меня мутит от кристаллов телепортации, потому своим ходом протянула Кэсси. Тут недалеко, к вечеру уже будем на месте. Тогда увидимся накануне первого дня, улыбнулась я. Ты уверена? с опаской поинтересовалась Кассандра. Ну, я до сих пор не в курсе, зачем я там вообще понадобилась. Ни ты, ни Рэймонд так и не раскрыли эту страшную тайну. Не хочешь поделиться? Если ты узнаешь, точно не откажешься. Тон Кэсси сделался в разы серьезнее. А, к демонам. Рэй меня убьет, но я должна рассказать. Я дала Кассандре пару секунд, чтобы собраться с мыслями. Десять лет назад на маму наслали страшное проклятие. Она состояла в каком-то тайном отряде, и в нее одну прилетело то, что причиталось пятерым. Она слегла. Раз в месяц у нее случаются приступы, её тело начинает ломаться, буквально. Кэсси перешла на шепот. Все кости. В нашем поместье живет сразу трое лекарей, чтобы просто поддерживать в ней жизнь, запускать ее заново после приступов. Я все еще не понимала, к чему клонит Кэсси. Мне было жаль их с Реймондом мать, но я пока не понимала, чем сама могу помочь. Отец вызывал лучших магов королевства, вручал им каким-то невероятным образом найденные склянки со стихией воды, но ничего не выходило. Стихии воды? Да, водники прекрасно работают с ритуалами. Вода стихия жизни. Мы действительно можем снять почти любое проклятие, очистить ауру, но наложенное столько лет назад без подготовки, использовать склянки с водной стихией без необходимых навыков, все равно что лезть в осиный улей за медом, бессмысленно и беспощадно. Насколько мне известно, только маги льда могут обуздать водную энергию, но не каждый из них решится прикоснуться к этой магии. Одно дело простенький ритуал что мы пытались провернуть в музее другое проклятие, которое ломает человека. Неужели бабушка планировала привести меня в поместье Коулзов, поставить перед леди Коулз, рассчитывая, что я с легкостью справлюсь с задачей? Я вскочила на ноги и начала мерить шагами комнату. К этому следовало подготовиться. Кэсси продолжала рассказ, никак не комментируя мою нервозность. Шестеро магов Кэрри! лишь двое из них выжили, произнесла Кассандра. Они были готовы. По их словам, они уже изучали водную стихию. И, в общем, я разделяю мнение Рэймонда, и тебе не стоит в это ввязываться. Мама тоже против того, чтобы из-за нее продолжали гибнуть маги. Она даже шутит, что у нее так по-особенному проходит ПМС. Теперь я понимаю, в кого ты пошла чувством юмора, прокомментировала я. Думала же совсем о другом. Первое к ритуалу явно следует подготовиться. Единственный, кто мне хоть как-то может помочь мой дорогой жених. Как сделать так, чтобы он не узнал? Сложно. Второе я никак не могла не задаться вопросом, была ли в курсе происходящего бабушка Вряд ли она бы согласилась на подобную авантюру, знай все детали. А значит, моя задача сделать так, чтобы подробности о заболевании леди Коулс остались в секрете. Кэрри, тебе действительно не стоит рисковать. Если бы имелся хоть один шанс на то, что мама выздоровеет, я бы тебя не отговаривала, но ты ведь совершенно не разбираешься в Я приложила указательный палец к губам. В голове уже начали выстраиваться схемы возможных ритуалов. Где бы раздобыть хоть один учебник по теории водной стихии? Тот, что был у меня, остался дома. Я бы не стала рисковать, беря его в академию. Нас подслушивают, всполошилась Кэсси, вскакивая на ноги из излюбленного кресла. Нет, мешаешь думать. Я пододвинула к себе стопку листов и карандаш принялась чертить. Ненормальная, нужная мысль пришла внезапно. Вынужденный магический дуализм научил меня одной простой мысли: магия одинакова. Если тебе подвластен лед, ты всегда сможешь обращаться со стихией огня. Это подтвердилось практикой нахождения в теле Кассандры. Если ты с легкостью выстраиваешь порталы с помощью света, Тебе доступны и чары заключения магии в подпространство артефакта с помощью тьмы. У каждой стихии есть зеркало. По академическим учебникам можно сделать вывод, что деление лишь двойное: огонь, лед, воздух, земля, свет, тьма. Но с того момента, как я по-настоящему ощутила водную стихию на кончиках пальцев, до меня дошло иное: в магии нет деления. Нет отдельных формул у огневиков и у светлых. Есть лишь энергия, к которой ты обращаешься. Мне нужно в библиотеку, заявила я, откидываясь в спинку в стула. Прямо сейчас? Кэсси явно намекала на то, что за окном глубокая ночь, но довольно быстро исправилась. Ты хоть скажи, что мы ищем? Мне нужны учебники факультета светлой стихии кафедры лекарского дела. Речь о матери двух близких для меня людей. Ее спасение единственный соразмерный их заслугам прощальный подарок. Видимо, есть во мне что-то от огневиков. Если я люблю человека, то до конца. Хочешь, я завтра сдам за тебя общую историю магии? Снова меняться телами? Ну уж нет, со смехом протянула я и добавила: К тому же, вдруг у тебя завтра вновь наметится внезапная встреча с ватаком? Раймонд Коулс. Кассандра сильно опаздывала, что было ей совершенно несвойственно. Обычно она приходила за 15 минут и надоедала сообщениями, отправленными через кристалл связи. В этот раз я ждал ее около восточных ворот академии, с заряженными лошадьми уже почти час. На магические письма она не отвечала, что сильно нервировала. В целом В последние пару месяцев меня нервировало буквально все. особенно отец, надоедающий своими наставлениями по поводу рейтинга, в котором я сильно уступал Кэролине. С утра я даже умудрился сорваться на мастере Томпсоне, который своими дополнительными вопросами выил мне весь мозг. "Можете ставить неуд», — произнес я, все же поддавшись на его очередную провокацию. Старик всеми силами пытался вытянуть из меня фразу о том, что военачальник Фарлоу совершил непозволительную глупость. Подумать только, столько занятий прошло, а он все равно пытается вернуться к самому первому. Ньют, кстати, мастер не поставил, ограничился хорошо. А вот Кэрик, к моему удивлению, с трудом вымучила удовлетворительно. Она спешно отвечала на вопросы, вызвавшись сдавать без подготовки самой первой. В по ответам она явно не хотела тратить время на общую историю, отвечала кратко и без задора. Под ее глазами залегли легкие синяки, свидетельствовавшие о том, что ночью она не спала и точно не готовилась, потому что начала сыпаться на простых принципах Сьюзана IV. Плохо, студентка Фарлоу, скрипуче констатировал Томпсон. Даже спорить не буду, с улыбкой ответила она поднялась со своего места и пропала в коридоре. Даже зачетку не забрала. Та сейчас болталась на дне моей дорожной сумки. Еще один повод внезапно столкнуться в тихом коридоре. Или мне хотелось, чтобы она приехала в наше поместье на зимние каникулы, но я был категорически против ее участия в том, что задумал отец. Для меня это было безумством, несовместимым с жизнью. Я ввел в кристалле координаты Ватикана, надеясь, что не отвлекаю его от чего-то важного. Есть какие-то новости? Без лишних реверансов начал я. Вышли на след Эстер, но пока тихо. А по второму вопросу? Ватек ругнулся. Ты что, всерьез полагаешь, что это реально за пару месяцев? И никаких новостей? Удалось найти пару контактов. Мутная история. Уже спокойнее, ответил Ватек. Обсудим вживую. Я загляну завтра к тебе. Главное успеть до праздников вернуться. Неужели ты в кои то веке решил взять выходной? У нас облава», — ответил друг. И, кстати, твоя сестра хочет ко мне на преддипломную практику. Я чуть воздухом не подавился. Нет, Я был прекрасно осведомлен о том, что сестру до сих пор шатает от того, что она не понимает, чем будет заниматься в будущем, но королевская служба безопасности такого в ее календаре желаний точно не наблюдалось. Если же дело в Ватике, то я ему не завидую. Сестра упорная и в своем упорстве иногда совершает глупости. Возьмёшь? Деловито поинтересовался я. А надо? Не перекладывай на меня ответственность. Не смог я сдержать смешка. Решать тебе. Кэсси умна и наблюдательна, весьма изобретательна. Но есть нюансы. Нюансы всегда есть, буркнул Ватек. Понял. Кристалл дезактивировался. Ваток прервал связь. Так где Кассандру носит? сверившись со временем, я написал ей новое сообщение. Если не будешь на месте через пятнадцать минут, отправляемся телепортом. Минута, другая, третья, и в ответ тишина. Сестра всегда отвечала быстро, а тут полный игнор на целый час. Может, она с Кэролиной вдруг они вляпались в неприятности? Прислушавшись к себе, Я не почувствовал ничего особенного. Небольшое магическое истощение и только немудрено, если Кэрри не спала полночи и после мастера Томпсона до сдавала магическую практику. Не придерживаясь внутреннего графика, не чаще раза в три дня я обозначил координаты Кэрри в своем кристалле и никак не ожидал, что Кэрри одобрит вызов всего за несколько секунд. Вот только вместо Фарлу Передо мной появилось лицо сестры. Ты иду, я иду. Кристалл разбила. Буду через пять минут. Минимум тридцать», — раздался приглушенный голос Кэролины. Если будешь заходить за вещами, то все сорок». В общем, иду, и уже не мне. Лови, лови, экипаж. Связь разъединилась. Теперь я не сомневался, Кэррис, Кесси точно во что-то вляпались. И мне предстояло только дожидаться новостей. Затаённым желанием увидеть не только сестру, но и Кэролину, я вновь стал ждать. Какие шансы на то, что она выйдет у нас проводить? Нулевые. Увы, так и произошло. Сестра объявилась через сорок минут с лёгкой сумкой, взлохмаченная, с синяками под глазами, но чего-то сильно довольная. Мы проклятие снимали Беззаботно отозвалась Кассандра в ответ на мой немой вопрос. Что вы делали? упавшим голосом поинтересовался я, не представляя, как реагировать. Ну, сперва накладывали, потом снимали, фыркнула Кэсси, запрыгивая на лошадь. Ну что, стоишь? Поехали, опаздываем уже. Она дернула за поводья, разворачивая лошадь, легко ударила ее пятками.